Глава 7. Лиса только вскочила с постели, а незнакомца помощники Лео уже ототащили от неё, свалили с ног и скрутили на полу. Цела? С беспокойством посмотрел на неё главарь. А что? Нервно рассмеялась девушка. Боишься, что ли, что у тебя зрелище не дожив до суда? А тебе беспокоюсь, разозлился Лео и пнул чужака. Хоть бы спасибо сказала. Да он не успел бы дотронуться, возразила Лиса. Я уже подгадала момент, как его прижать. Только хотела поговорить с гостем по душам, но ты всё испортил. Не состоявшийся убийца поднял голову и тяжело дыша глянул на неё из-под лобья. Лиса с интересом смотрела в его изуродованное шрамами лицо. От их вида девушку передёрнуло, но отворачиваться она не спешила. Внимание привлекли глаза незнакомца, красивые и выразительные, как у Оливера. В подвал его, приказал главарь, и мужчину вытащили из комнаты. Стой, Лео, встряпенула с леса. Я хочу с ним поговорить. С этого дня говорить будешь только с теми, с кем я разрешу, задержала её главарь. Я не твоя жена, возмутилась она, когда он преградил ей путь. Не смей мне указывать. Приняла бы моё предложение, провёл он пальцем по её щеке. Жила бы под защитой и не обязательно ставить метку. Я плачу за свою защиту, качнула леса главу, сбрасывая его руку, прищурилась. Или это угроза? Уж не ты ли послал убийцу, напугать хотел? Следи за языком, сжал главарь его горло, чувствительно, но не до боли. Приблизился и выдохнул. Тебе и так позволено больше, чем кому-либо, детка, но не стоит дразнить льва. Лиса посмотрела прямо в глаза мужчине и спокойно проговорила: "Если я лисну найду с кинжалом в груди и ядом такса в кармане, никто не удивится. Всё просто. Приятели Коди пронюхали, что я собираюсь отравить своего врага, и совершили правосудие. Наняли чужака, чтобы самим не пострадать. Лео лишь недовольно поджал губы, а девушка положила ладонь поверх его и медленно освободилась. "Давай на честную, Лео. Ты достаточно умён, чтобы видеть хитрости своей жены. Не потому ли появился в последнюю минуту, чтобы спасти? Не потому ли остался со мной наедине, чтобы получить благодарность? Как удобно, что Терры сейчас нет". Отступила на шаг и покачала головой. "Но нет, я не брошусь на шею спасителю". Думаешь, я использую чужие интриги в своих целях? Лео выглядел оскорблённым, но лесу было не обмануть. "Ты главарь воровской гильдии", кивнула она. "Будь ты хоть на каплю менее хитроумным и жестоким, тебя бы переизбрали". Она шагнула к двери и распахнула её, предлагая главарю выйти, но он не спешил. "Шейла знает, что ещё один проступок и я разведусь с ней. Меня это не касается", фыркнула Лиса. "А суд", выложил мужчина ещё один козырь. "Муж прав и отвечает за проступки жены". Вместо ответа девушка вытащила из кармана свёрток. Кстати, о проступках, Жон, передай своё ненаглядный. Надеюсь, эти приправы она не станет добавлять в мой суп. На пол что-то зазвенев упало. Лео развернул холстину и выругался вслух при виде маленьких чёрных пузатых конвертов. В комнате ощутимо запахло пряными травами. Стянув узелок, мужчина сунул его себе за пазуху и повернулся к выходу. Алиса отступила к кровати и обхватив себя руками, села. Сейчас, когда опасность отступила, её начало трясти. словно от холода. Не видяще уставившись на золотистую пластинку, что выпало из кармана, когда девушка доставала полученный из лавки Дакса заказ, она думала о произошедшем. «Шейла сошла с ума от ревности», — пробормотала Лиса. «Раз пошла на такое. Неужели не знала, что Лео воспользуется случаем избавиться от надоевшей женщины? Даже если убийцу наняла не она, львиная лапа сделает все, чтобы добиться от чужака удобного признания». Она легла на кровать и закрыла глаза. «Стар» Возможно, как раз в этот момент Лео вырезал из убийцы нужные слова. Кинжалом главарь владел отменно, и что-то беспокоило девушку. Нет, жалости к преступнику, который поднял на нее нож, не было, но вот его глаза, не было в них выражения холодной усталости, которую она часто видела у того же Коди. И держался мужчина совсем не так, как должен случайный преступник. Не сжимался от страха, не пытался вырваться и сбежать, но и не смирился. Движения уверенные, не было. Взгляд цепкий, спина прямая, как сжата пружина, готов в любой момент действовать. Мак? Лиса резко села на кровати. Точно, при нём были окуляры, которые помогли пойти ловушке, а кинжал не был направлен ей в грудь. Примерно прикинув, куда целился незнакомец, Лиса схватила его за карман. Так это был вор. Что же ему было нужно настолько, что чужак рискнул жизнью? Яд, конечно, стоит дорого, но магия ценится не только силой артефактов, Девушка коснулась ногами пола и, опустившись на корточки, склонилась над валяющейся пластинкой. Она лежала в компасе старшего королевского следователя. Или это был не компас? Мог ли кусок металла быть частью артефакта? Внешне ничем не примечательная, даже не золотая. Может, именно эта вещь привлекла чужака? Выяснить это удастся только одним способом — спросить мастера. Сунув пластинку в карман, лиса выскочила из комнаты, но на пути в мастерскую гильдии путь ей преградил приятель Коди. «Готовься к суду!» — ухмыльнулся он. Тело очнулся. Не сопротивляясь, Лиса позволила схватить себя и повезти в большой подвал, где проводили собрания гильдии. С каждым шагом по лестнице она слышала, как наверху усиливается гул. Жители Блэккерда просыпались и узнавали будоражащие новости. Скоро внизу будет не протолкнуться от желающих полюбоваться на небывалое зрелище. Драка. И не простая, а между мужчиной и женщиной, между убийцей и воровкой. Нет, это не будут воспринимать как избиение. А справедливость львиной лапы пусть и извращённой знает каждый. Глава гильдии обязательно уравняет шансы, даже те, кто сейчас вёл девушку в подвал, переговаривались и спорили о ставках. Леса довольно ухмыльнулась, услышав, что даже дружки не спешат ставить на Коде. Впрочем, улыбка её растаяла, когда она проходила через тропу раскаяния. Узкий коридорчик, с правой слив от которого располагались клетушки для провинившихся. Здесь всегда царила музыка скорби, мужские стоны боли и женский или детский плач. Девушка невольно заглядывала в маленькие окошки, пытаясь высмотреть несостоявшегося вора, пока ее не пихнули в спину. Зыркнув на приятеля Коди, лиса зашипела от боли и пообещала себе отомстить мужчине за все. Если выживет сегодня. Лео уже сидел на импровизированном троне и, зябко кутаясь в львиную шкуру, мрачно посматривал на собравшихся людей. Завидев лису, Он поднял руку и приказал: "Откройте клетки. По традиции в день суда я прощу вся незначительной провинности, а остальным же сокращу срок в половину". Раздались радостные крики, в подвал уже вкатывали бочки с элем. Толстый Гинг с удовольствием поглаживал свой круглый живот в ожидании хорошей прибыли. Суд всегда превращался в представление, и никто не пропустит этого развлечения. Когда привели Куди, Лиса внимательно смотрела соперника. Мужчина выглядел бледным и пошатывался. Голову украшала повязка, но взгляд был холодным и жёстким. Зрачки не расширены, руки не трясутся. Девушка заподозрила, что тело притворялся больным, а рана на самом деле пустяковая. Опасение укрепились, когда он проходил мимо. В нос ударило перегаром. "Если ты только очнулся", не сдержала девушка ехидных слов. "То когда же успел напиться?" Обернулась к трону. "Или это и есть уравнять шансы?" «Тело напоили силы и не дали зелья от похмелья?» «Боишься, детка?» — манерно ответил Лео и обмахнулся веером из подписанных освобождений провинившихся. «У тебя есть шанс попросить любого из присутствующих выступить за тебя». «И отдать ему себя», — мысленно закончила леса. Покачала головой. «Ты знаешь, как я ценю свободу». Главарь саркастично скривил губы и указал ей на угол, в котором стоял стул и полное воды ведро. «Тогда готовься». перевёл взгляд на Коде и ткнул пальцем в противоположную сторону. Ты тоже. Я лично привежу тебе правую руку к туловищу. А ещё ты разуишься. Может, мне ещё глаза завязать? возмутился тот. Точно. Холодно улыбнулся Лео и, подавшись вперёд, процидил: Я их выколю, если посмеешь ещё хоть раз без разрешения разинуть свою пасть. Прости, львиная лапа, отшатнулся Коде. Стушившись, он посеменил в указанное место, а Лиса не сдержала презрительного смешка. Трусливая мышь-переросток Лео таких ненавидит. Уголки её губ поползли вниз. И используют в своих целях. Покосилась на главаря, который в это время разговаривал с Шейлой. Женщина выглядела довольной. Похоже, трюк с зельем из чёрной лавки ей простили. Но поймав тревогу в тёмных глазах первой жены Львиной лапы, девушка поняла, что ошибалась. Лео не так просто начал суд с самого утра. Сам бой состоится не ранее полудня, и до этого времени главарь собирается наслаждаться дёргая за ниточки. Нервы мелисы, он будет играть, чтобы сломить и добиться своего. А Шейла всё это время будет сходить с ума от страха, что соперница пойдёт на это. Упав на стул, Лиса уткнулась лицом в ладони. Что же делать? Нет, она не станет умолять Лео, обойдётся, но и сражаться с Куди не вариант. Это не улица, где можно воспользоваться моментом, вывести из равновесия и сбежать. Это суд. Бой будет идти до тех пор, пока один будет не в состоянии подняться. Девушка, конечно, может за себя постоять, но тело не зря так прозвали. Огромный и сильный, он сломает её и левой рукой, особенно сейчас, когда отчаянно ненавидит за унижение. Необходимо избежать боя, спасти свою жизнь, но как? Сбежать не получится, даже пытаться глупо. И куда она пойдёт? Здесь её единственный дом. Значит, нужно включать лесу. Не магическую, конечно. Лео обвёл её вокруг пальца, действуя через других. так почему не ответить главарю его же монетой? Лиса поднялась и тут же поймала на себе цепки взгляд львиной лапы. Улыбнулась, мысленно послав главаря в дом Ванессы, и направилась к собравшейся у бочек толпе. «И мне Налия Гинг!» — привалилась бочком к толстяку. «Уверена, что тебе это нужно, Лисонька?» — заволновался мужчина, кивнув на Коди. «Тело тебя придушить хочет. Нужно быть на чеку». «Ты во мне сомневаешься?» — театрально удивилась она и подмигнула. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Две налей, приятель. Получив две кружки, девушка неторопливо, пересекая весь подвал, направилась в угол противника. Держи, предложила она Коде. Он стоял к девушке спиной и разговаривал с приятелем, но услышав голос, повернулся. При виде Лисы уголок его рта дёрнулся, а когда мужчина заметил Эль, то и вовсе расплылся в улыбке. Опа, воскликнул Коде. Ты никак решила на мировую пойти? Цапнул кружку, уселся на стол и, заложив ногу на ногу, начал. «Мои условия. Оставь при себе». Быстро перебила Лиса и стукнула с мужчины кружками. «Я буду приносить тебе цветы на могилу». «Что?» Взревел он и даже привстал. «Тебе было бы приятно так думать». Рассмеялась Лиса и подмигнула. «А заодно буду заходить к тому полисмену, которого ты порешил около особняка графа Хаурда». «Откуда ты?» Коди запнулся и воровато оглянулся на Лео. Лиса фыркнула, давая понять, что я известна больше, чем он думает. Отпила малюсенький глоток эля, только чтобы смягчить внезапно пересохшее горло. Теперь, когда тело проговорилось, она утвердилась в своей догадке. Разумеется, Оливер не мог убить стража порядка, значит, требовал он не пистолет, а ту золотистую пластинку. Что же она делает? Впрочем, сейчас у Лисы были более насущные проблемы. Выжить, например, Поэтому она вновь обратилась к Оди. Мне интересно, что ты вообще забыл у Хаурда? Ведь Лео передал это дело мне. Зачем пошёл туда? Люди, что столпились вокруг, начали прислушиваться. Споры стихли, раздались шепотки. Конечно, на убийство полицеймена всем плевать, потому первую фразу лисы проигнорировали. Но сейчас каждый ощутил, что разговор принимает интересный оборот. Даже Лео, опершись подбородком о руку, прищурился в ожидании ответа. Я Какдык нашей коди запрыгал как мячик. Глазки заметались, кожа осеребрилась выступившим потом. Я Он пошёл на площадь. Пришёл на помощь приятель тела. Там был праздник. Грап не хочу. Раздался смех, окрепли разговоры, гуляки возвращались к келю. Но Лиса не сдавалась. Думаешь, я не докажу твою ложь? Наступала она на коде. Птах остаёла на стрёме. Тут было попятился, но получил тычок в бок и изрычал зверем. Но девушка повысила голос. Она видела тебя и подтвердить, что ты последовал за мной, вызвал палисмена и сдал меня ему, а потом убил того мужчину. Хотела избавиться и от Терры, но её спас. Лиса осеклась, поняв, что едва не проговорилась о том, что лучше оставить в тайне, но продолжать и не требовалось. В подвале поднялся такой шум, что даже если бы она кричала, тело не услышал бы, но рык львиной лапы перекрыл всё. Заткнитесь. Наступила тишина. Все взгляды сошлись на главаре. Лео поднялся и, приблизившись к ним, внимательно посмотрел на Коди. Тот побледнел до зеленоватого оттенка кожи, левый глаз задергался. Так было. Прищурившись, будто прожигая убийцу магией, поинтересовался главарь: "Лиса ли ковала и с трудом скрывала это?" Она вспотела. Коди вот-вот рухнет на колени и повинится в предательстве, попросит пощады. Вот только её не будет. Признание означало казнь. "Нет. Заикаясь, выдавил он: "Я шёл на ярмарку, птахи не видел. Эта лиса сдала меня полисменам, а теперь пытается выкрутиться". А лицо его озарилось хихиднухмылкой. "О, спросите Тэру". Тоск, с какой уверенностью Коде это предложил, вызвала у Лисы дрожь. Захотелось вытрясти с подонка правду о том, что он сделал с птахой, но сейчас она не могла вцепиться телу в глотку. "Где эта мелкая паршивка?" громыхнул главарь. "Немедленно привести девчонку ко мне". Женщины заметались, а лиса промолчала, сдерживая панику. Может, все-таки птаха пряталась где-то в Блэккарде? Тогда ее быстро найдут. Ведь львиная лапа приказал. Надо немного подождать, тем более, что спешить некуда. Через некоторое время к Лео подошла Шейла и, глядя на соперницу, громко сообщила. Птаха так и не вернулась. Она не может ни подтвердить, ни опровергнуть. Значит, слово лисы против слова тела. Лео развел руки и развернулся. Скоро суд обнажит правду. или кишки. Захихикал кто-то в толпе. Кодя уже пришёл в себя и прошептал со злостью: "Шкурул живой лисы". Девушка в ярости выплеснула ему в лицо эль и бросив кружку с такой силой, что та разлетелась на мелкие осколки, пошла прочь. Всё в ней клокотало от ярости и страха. Где же Тера? В Блэкгарде можно спрятаться, но если Львиная лапа прикажет кого-то привести, несчастный тут же будет брошен ему в ноги. Иначе леу не был бы главарём воров и убийц. И, конечно, весь этот фарс он провёл лишь с одной целью дать лесе шанс и, отобрав, сломить её волю. Прости, что разбила твою кружку, повинилась она перед Гингом. Прощу, если в следующую расколотешь о голову тело, расхохотался толстяк. Хороший ты человек, Гинг, сердечно обняла его Лиса. Жаль, что не могу попросить тебя заменить меня на суде. Попросить можешь, мужчина погладил её по голове. Но драчун из меня никчёмный, ты проиграешь. Я выиграю, раздался звонкий голос, и Лиса огляделась в недоумении, заметив руку, торчащую из маленького оконца клетушки. Я выступлю за тебя и одержу победу. Девушка похлопала Гинго по плечу и направилась сквозь толпу к тропе раскаяния. Некоторые клетки были распахнуты, другие оставались закрыты, и в одной она увидела этого человека, что напал на неё. Потрёпанная одежда, шрамы на лице и неуместно красивые глаза. Точно он. Ты победишь. Позволь мне защитить тебя, быстро проговорил он. Лиса сузила глаза. Тебе это зачем? Догадалась. А, сбежать решил. Забудь. Даже если клетку откроют, тебе никуда не деться, а тело тебя превратит в фарш. Ведь для бойз-мужчины ему не будут привязывать руку и заставлять разуваться. Зачем разуваться? озадачился незнакомец. Ой, будто у тебя в ботинках конец скрытого оружия и артефактов. рассмеялась девушка. Посерьёзнело Действительно нет? Тогда кто ты? Не убийца да и вор из тебя так себе. Шагнула ближе. Ты же маг, признайся. Имеешь статус мастера? Зачем тебе моя пластинка? Она ценная, да? Он извернулся и схватил Лису за руку. Вытащи меня отсюда, и я всё тебе расскажу. Вытащи. Ахмыкнула девушка. Ты посмотри на себя. Драться он с телом собрался. Он размажет тебя, приятель. Даже не думай, что сможешь одолеть этого придурка. ты же ниже его и тут взгляд её упал на рукав его рубашки. Под манжетой что-то красиво переливалось. Такой же перламутровый блеск приобретает брачная метка, когда муж и жена прикасаются друг к другу. Лиса похолодела и быстро посмотрела в изуродованное лицо не состоявшегося вора. Добыть да не может старший королевский следователь в сердце Блэкёрда ему жить надоело.